О своем будущем замужестве она узнала только после того, как герцог уехал. Конечно, она была потрясена и расстроена, но понимала, что ничего не может поделать. «Она не хотела выходить за англичанина замуж?» — уточнил Маркиз. «Дело не в том», — быстро пояснила Люсия, — «княжна...» Сама была на четверть англичанкой по бабке и мечтала повидать Англию. Помолчав, Люсия продолжила. Она всегда мечтала выйти за красивого молодого человека, а герцог, хоть и был весьма импозантен, казался ей очень старым. «Что же дальше?» — заинтересовался Маркиз. «Думаю, «Ты сам догадываешься», — ответила Люсия. Бабка княжны привезла ее в Англию, в карнольское поместье герцога. «Сколько ей было?» — спросил маркиз. К этому времени ей было почти восемнадцать. Ее бабка, вдовствующая герцогиня, была очень довольна предстоящим браком, но княжна сильно переживала. Голос Люсии стал звонче. Ей было страшно выходить за человека, у которого уже есть три взрослых сына и две дочери. Понимаю, пробормотал маркиз. А когда княжна приехала к герцогу в Корнуолл, она познакомилась с его младшим сыном Бернаром. И они полюбили друг друга. С первого взгляда маменька говорила, что увидела папеньку в необычайном сиянии, а он говорил то же самое о ней. И что же потом? Поначалу они совсем отчаялись и решили, что у тех ничего не получится. Папенька даже хотел уехать за границу, потому что не мог оставаться рядом с маменькой и видеть ее замужем за собственным отцом. «Я его понимаю», — согласился Маркиз. Они были очень несчастны, но папенька придумал план. «Какой?» «Очень хитрый, но сложный». Что они сделали? Папенька забрал из конюшин двух лучших лошадей и сказал грумам, что собирается продать их другу, жившему неподалеку. Чтоб маркиз проникся ее рассказом, Люсия стала говорить очень медленно. Потом папенька вынес из дома всю одежду, какую мог незаметно увезти и оставил ее у того же друга. Люсия помолчала. Маменьке было труднее. Она приехала с камеристкой. Но она все же передала папеньке самое необходимое. И он оставил эти вещи там же, где и остальное. Тихонько вздохнув, Люсия продолжала. «Ты, наверное, понимаешь, как им было страшно. Все уже было подготовлено, но в самый последний момент тайна могла раскрыться. Например, слуги заподозрили бы неладное и рассказали о своих подозрениях герцогу». «Да, им было нелегко», — согласился маркиз. Наконец, княжна познакомилась со своим будущим домом и до ее отъезда обратно в Валенштейн, где она должна была готовиться к свадьбе. Оставалось четыре дня. Тогда маменька с папенькой приступили к делу. Что же они сделали? Они выехали из дома рано утром, а маменька оставила записку о том, что папенька повез ее любоваться зарей над драконьями пещерами. «Драконьи пещеры — знаменитое место, и каждый гость герцога стремился побывать там», — пояснила Люсия. «Но увидеть их во всей красе можно только с воды». Внимательно слушавший маркиз начал уже догадываться о дальнейших событиях. Папенька отвез маменьку вниз по реке на лодке. Потом он высадил ее на берег, разделся, на лодке отплыл к пещере, выбросил весла за борт и перевернул лодку дном. «Умно!» — одобрил маркиз. Он оттолкнул лодку от берега и пошел к маменьке. Папенька оделся, и они поспешили в лес, где их ждал друг с лошадьми. Маркиз улыбнулся. «Очень хороший план!»